Магия Вышеграда Если бы европейские города были ожерельем, Прага стала бы бриллиантом среди жемчужин. Неизвестный автор В поисках легенд и таинственных историй обычно забывают о самом мистическом месте. Несмотря на известность Мало страна с ее тысячами легенд, Золотой улочки, Алхимиков или Староместской площади есть в городе место с особой магией, не похожее на остальные. Это Вышеград. Здесь обитает волшебная душа Праги. Однажды мы приехали сюда очень рано. Парк и крепость были пусты, еще горели фонари, и внизу, над Вултавой, поднимался утренний туман. В Вышеграде надо не столько смотреть, сколько чувствовать, проникаться волшебной энергетикой. Не зря именно здесь, выйдя на высокий холм, решила Лебуша, что быть городу Праге. В тот первый раз доехали мы на трамвае до нужной остановки, но вместо того, чтобы пойти по описанной в путеводителе крутой лестнице вверх, почему-то пошли налево, в улочке, и потихоньку поднялись к крепостной стене. Вокруг внизу просыпалась Прага и оживала Влтава. которая, вырвавшись из тесных рамок города, радостно устремляется отсюда куда-то вдаль. Тишина, умиротворения, а внизу над водой вдруг взмахнули крыльями лебеди. Со скалистого мыса над Волтавой открывается прекрасный вид на Прагу, а в парке скрываются архитектурные сокровища – романская ротонда Святого Мартина, неоготический храм святых Петра и Павла – Национальный некрополь Славин и подземные казиматы, в которых находятся оригиналы некоторых статуй в стиле барокко с Карлова моста. Но главные не памятники, вдали от шума и суеты, охраняет Вышеград душу Праги на высокой скале. А какие здесь закаты! В настоящее время жилой центр Вышеграда занимает небольшую площадь, и в нем проживает около двух тысяч человек. Скалистый подъем, на котором стояла древняя крепость, давшая название району, достигает почти 50 метров в высоту, а его крутые стены отвесно спускаются на берег Волтавы, в месте, в котором река достигает максимальной глубины на своем пути по городу. Именно здесь, на этом скалистом отроге, была основана Прага, и поселились первые чешские короли. Здесь княжна Лебуша, принцесса-провидица и легендарный основатель династии прожемысловичей, предсказала будущую славу города Стабашин. Согласно легенде, крепость была построена мифическим правителем Кроком в VII веке. На самом деле все было позже на 300 лет, о чем свидетельствуют монеты, отчеканенные Болеславом II. Но в Праге ни в чем нельзя быть уверенным, даже в исторических фактах. В XI веке Вышеград был резиденцией первого короля богемии Вратислава II, который превратил крепость в укрепленный дворец. Однако со временем королевская крепость потеряла свое значение в пользу грачан, расположенных на другом берегу реки. Но не случайно Карл IV, страстный эзотерик, придавал особое значение Вышеграду. Именно отсюда он собирался начать церемонию своей коронации. Во время гуситских войн вся территория Вышеграда была разграблена и разрушена. Перестроенный, через несколько лет он снова был разрушен во время правления Георгия Подибратского. Замок пришел в упадок и был отремонтирован только в семнадцатом веке габсбургами, превратившими его в крепость в стиле барокко. Нынешний облик района был создан во второй половине XIX века, когда появились монументальное кладбище и пантеон. Сколько легенд рассказывают об этом месте. Здесь крестьянин Гримир сумел спастись от смертной казни, прыгнув в реку свалов на своем волшебном белом коне по кличке Шемик. Когда в утренней дымке взлетают с воды лебеди, словно крылатые белые кони, легенда кажется реальностью. Крепость по-прежнему сохраняет сильную мистическую ауру. В дни равноденствий и солнцестояний здесь собираются люди, верящие в обретение особой энергии. Они образуют круги, держась за руки. Говорят, и в обычные дни стоит немного посидеть на траве, и невидимая энергия заполняет тебя, и проходят уныние и всяческие болячки. По преданию, мощь Вышеграда – однажды проснется, именно здесь встретятся темные и светлые силы, которые равномерно наполняют древний город. А чешские женщины стараются попасть в родильный дом по соседству с Вышеградом, потому что рожденные здесь дети получат положительную энергию. Храм святых Петра и Павла был построен между 1070 и 1080 годами в Ратиславом II в романском стиле. Впоследствии несколько раз перестраивался в разные эпохи и в разных стилях, пока не обрел нынешнюю неоготическую форму между 1885 и 1903 годами. В этой части парка стоит несколько статуй скульптора XIX века Йозефа Мыслбека, изображающих героев и исторических деятелей чешского народа. Изначально статуи были размещены на Палацком мосту и были перенесены сюда после 1945 года, после американской бомбардировки, повредившей их. Среди представленных персонажей – королева Либуша, дочь мифического полководца Крока, и ее муж прижемысл Пахарь, избранный провидицей для зарождения династии. На правой стороне скального отрога где когда-то стояла древняя крепость и скала более крутая, находятся готические руины бань которые на самом деле являются руинами средневекового крепостного бастиона. Говорят, здесь спрятаны древние сокровища, которые однажды найдет действительно достойный их человек. Монументальное кладбище с его пантеоном, в котором находятся могилы выдающихся людей страны, Было построено в 1869 году, пантеон – в 1890 году. За кладбищем начинается часть Вышеграда, которую легенды называют уже очагом отрицательных энергий. В этой части парка стоит чертова колонна – древний памятник, состоящий из разбитой на три части колонны весом в несколько тонн, сделанной из особого гранита, которого не найти теперь в этих местах. Согласно легенде, колонна была принесена туда самим дьяволом и брошена на церковь после проигрыша пари с проницательным каноником Вышеграда. Сколько подобных легенд гуляет по Европе? Ротонда Святого Мартина XI века пользуется очень плохой репутацией среди любителей древних мифов. Согласно легендам, Она является точкой максимальной концентрации негативных энергий, обитающих в этом районе. Рассказывают, что здесь ночью бродит черная собака с цепью на шее, охваченной пламенем, и однажды из земли поднимутся скелеты похороненных там людей. А еще здесь обитает дух французского майора. Майор был командующим французскими войсками, вторгшимися в Прагу в 1741 году во время войны за австрийское наследство. После гибели майора его призрак начал нападать на охранников и солдат. Он убивал одних, оставлял в живых других, но после шока от встречи с призраком одни тяжело заболевали, другие теряли голос. Лишь в 1892 году Кулиганство призрака прекратилось некий лейтенант пиштер не испугался а отдал честь майору. Майор посмеялся над лейтенантом в ответ тоже отдал ему честь и пошел своей дорогой. С тех пор он в хорошем настроении и ни на кого не нападает, а просто изредка покрикивает на прохожих исполнение желаний по-пражски Прага не просто так получила свое имя порог. Это порог между жизнью на земле и небом, порог намного тоньше и уже, чем в других местах. Густав Майринг Существует множество версий странного имени Прага. Одни говорят, что мы преклоняем голову, переступая порог, и точно так же преклоняем голову перед красотой этого города, которому провидица Лебуша предсказала славу до небес. Другие связывают это имя с порогами на бурной Влтаве или с чешским словом «выпрожить», «выжечь лес», чтобы можно было построить город, или даже от слова «бржидлица» так называлось славянское поселение на холме Градчаны. Но почти никто не сомневается, этот город сразу был задуман и строился как порог между добром и злом, небесами и землей. Порог – сохраняющий равновесие. Отсюда и особая атмосфера Праги. На Карлов мост мы вышли в пять утра. Заранее заметили, что в мае в шесть фонари уже выключают и светлеет. Ради такой прогулки не жалко встать пораньше. Встретить рассвет на Карловом мосту – особое удовольствие. Мост был пуст, темнели вдали силуэты башен и дворцов, И лишь в одном месте дрожали в предрассветной прохладе свечи. Сидя на пластиковых стульчиках, два парня в смешных панамочках и две девушки пили чай на Карловом мосту в 5 утра. А на столе, кроме фарфоровых чашечек и свечей, стояла роза в хрустальном бокале. Думаю, что этот рассвет они будут помнить всю жизнь. По возвращении домой мы смотрели отснятые фото и увидели золотые огни над Карловым мостом. От цвет фонарей? Вполне возможно, даже скорее всего, но на снятых в одно и то же время и с одного и того же места разных фотографиях золотые огни сдвигаются, уходят вверх и потом клином улетают в сторону града. Ночью над Карловым мостом дождь, как водоросли, сплетает свои струи, обволакивает статуи и прохожих. И в свете фонарей струи дождя становятся золотыми. Есть в Праге места, всем известные, куда очередь стоит, чтобы желание загадать. Кстати, исполняется, я пробовала. А есть места, о которых знают мало. Первое и самое известное – это Карлов мост. Здесь целых два места для загадывания желаний. Делают это по-разному. Самый правильный способ следующий – держаться руками за оба рельефа на статую святого Яна Непомуцкого и загадывать любое желание. Более сложный ритуал – у креста на том месте, откуда по легенде был сброшен святой, нужно загадывать немеркантильное желание, положив левую руку на крест и распределив пальцы по концам креста. Раньше говорили, что надо еще и посмотреть с моста вниз и увидеть свое отражение в воде. Но, видимо, слишком много народу в воду падало, поэтому крест огорожен решеткой и увидеть отражение невозможно. Самое мистическое место для загадывания желаний – старое еврейское кладбище в Йозефове, а точнее могила ягуды лева Бенбицалеля, известного как рабби-лев создателя мифического голема. На эту могилу приходят паломники со всего мира, независимо от национальности и вероисповедания. По старому обычаю – Нужно положить на могилу камушек и загадать желание, оно исполнится. Иногда желания записывают на бумажке и кладут ее под камушек или проталкивают в трещину на надгробии. Говорят, что сбывается на сто процентов, но исполняется желание со странной справедливостью. Один получит абсолютно то, что загадывал, второй получит очень многое, но и много потеряет». а третий узнает, что счастье заключалось в погоне за счастьем, в поиске его, а теперь все осталось лишь в прошлом, в воспоминаниях. Вы бы рискнули? Я нет. Бытует современная история о девушке-журналистке из СССР, которая устроилась на работу в журнал, посвященный социалистическому содружеству в Праге. СССР распался, журнал закрыли, и девушке нужно было возвращаться обратно. В записочке она попросила у раби-лева остаться навсегда в Праге. И осталась. Тяжело заболев, она вскоре умерла и была похоронена в Праге, оставшись здесь навечно. Надо правильно формулировать свои мысли, а не перекладывать ответственность на мистического раби-лева. Староновую синагогу, по легенде, принесли из Палестины ангелы. Но оставили строгий наказ – никогда и ничего не менять в синагоге. Причем каждый раз, когда евреи пытались что-то изменить, случались большие несчастья. Так и решили, что наказ ангелов действительно существует, поэтому внешний вид и интерьер синагоги на протяжении столетий остается неизменным. По другой легенде, именно в таком виде синагогу выкопали из земли много столетий назад. От истории обнаружения и происходит название «старое» и в то же время «новое». Но главный исполнитель желаний – это Бомбино Ди Прага. Именно так по-итальянски его чаще всего и называют. Даже сувенирные лавки вокруг заполнены надписями на итальянском. Однажды в старом городе В сувенирной лавочке я, увидев эту фигурку, по привычке воскликнула «О, Бомбино ди Прага!», что хозяин лавочки радостно подтвердил. Обычно даже известные чешские храмы днем пустуют, но в храме Девы Марии, торжествующей и Антония Падуанского всегда много людей. Его главное сокровище – изулатка, маленький Иисус Бомбино ди Прага. В 1556 году Испанская красавица Мария Максимилиана Манрикес де Лара вышла замуж за Врастислава из чешского рода перштейнов. Со своей родины она привезла в Чехию строгий этикет испанского двора, моду на кружевные воротнички и восковую статую младенца Иисуса. Куколка перешла по наследству к дочери, которая и подарила фигурку храму. В 1631 году, во время Тридцатилетней войны, протестанты разрушили храм. Лишь через несколько лет монахи вернулись и нашли Иезулатка на полу с поломанными ручками. Полностью восстановить их не удалось, но пражский младенец не обиделся. Как и младенец Рима, он исполняет желания. В отличие от непредсказуемого рабби Лева, Иезулатка излучает доброту и понимание, к нему обращаются за исцелением в поисках любви для зачатия младенца. В 1655 году в присутствии пражского епископа и высших церковных чинов Иезулатка был коронован. С тех пор над головой божественного младенца сияет корона Христа, правителя мира. Маленькая ручка младенца – Поднято в благословении, именно к нему обращают молитвы для защиты от темных сил в мистической и неоднозначной Праге. Замок над вратами в преисподнюю. Говорят, что рядом с Прагой есть замок, построенный над воротами в ад. И если тебе доведется оказаться поблизости, ты так и останешься тридцатилетний. Магнус Флайт. Построенный в XIII столетии замок Гауска закрывает собой бездонное отверстие в земле. А на вид вполне себе мирное сооружение, даже не особо интересное с точки зрения архитектуры. Расположен замок у деревни Блатце, недалеко от Праги. И вся его история – это рассказы о чем-то ужасном и неведомом. Во время строительства замка 700 лет назад провели эксперимент, привезли узников из ближайшей тюрьмы и предложили спуститься в отверстие. Тому, кто на это решится, предоставят свободу. Лишь один решился, ему, говорят, нечего было терять. Но всего через несколько секунд опущенный в отверстие человек начал страшно кричать, его вытянули на поверхность, и только что темноволосый он оказался абсолютно седым. Внятного рассказа, что же произошло там, внизу не дождались. Он полностью лишился рассудка и умер два дня спустя. Строители с трудом закончили работу. Они жаловались, что видели отвратительных существ, которые пытались выползти из отверстия. Так замок стал известен как ворота в потусторонний мир. Издавны шептались, что единственной причиной строительства замка было желание закрыть мистические ворота, никто и не собирался здесь жить, а часть замка, непосредственно над отверстием, была часовней со странными фресками, изображавшими демоноподобных существ и убитых драконов. Но и освещенные фрески не могли полностью удерживать адских существ. Люди рассказывали о странных призрачных процессиях людей, связанных цепью, и огромных черных собаках, охранявших процессию, и полулюдях полузверях летающих порой вокруг замка. Естественно, не прошли мимо и нацисты, особо интересующиеся потусторонними явлениями и артефактами. Говорят, что здесь проводились какие-то эксперименты. И документы засвидетельствовали странные мистические явления внутри замка. Известна история о том, как уже после окончания Второй мировой войны во дворе замка неожиданно были найдены три скелета, одетых в нацистскую форму, возможно, троим участникам призрачной процессии, удалось освободиться, пусть и спустя десятилетия. А ещё рассказывают, что вокруг замка бродит монах с топором, и вам очень не повезет, если его встретите, живым не уйдёте. Здесь видели получеловека, полусобаку, полужабу. Интересно, как это могло выглядеть? Здесь раздаются страшные крики и шепоты бестелесных существ. Местные жители пробегают мимо, читая молитву. Но туристов приезжает немало. Интересно же портал в потусторонний мир». Будем надеяться, что сторожевой замок так и будет выполнять свои функции, и пусть то, что скрывает замок, так и останется в потустороннем мире. Сколько в Чехии замков никто так и не подсчитал. Согласно данным различных институтов, это число около 1612, плюс-минус 10, как говорят. Только в богемии Центральной Чехии 288 замков. И, конечно, у каждого замка своя легенда. Замок Апочна находится в предгорьях Орлицких гор, недалеко от города Градец-Кралове. Это большой многоэтажный замок с террасами и аркадами во внутреннем дворе. В XI веке здесь стояла деревянная крепость, которая была разрушена во времена Гуситских войн. Впоследствии крепость была перестроена сенаком из Потштейна. и каждый последующий владелец что-то добавлял и изменял. Сначала замок стал ренессансным, в XVIII веке новый хозяин перестроил его в барочном духе, а в XX веке добавился стиль рококо. Замок стоит в очень красивом месте, окружённом лесом на берегу небольшой речки. Каждую осень здесь собираются на слёт любители соколиной охоты и дрессировки хищных птиц. Как ни странно, в замке не водится привидение. может, этим он решил отличиться от остальных. Тем не менее, легенда есть, и даже найдено подтверждение. В 15 веке он принадлежал Микулашу Трычке из Липы, который женился в довольно преклонном возрасте, а жена, будучи подростком при заключении брака, нашла утешение на стороне. Узнав об измене, Микулаш обезглавил любовника, а саму неверную жену замуровал заживо. Во время очередной перестройки замка уже в XIX веке рабочие обнаружили небольшую комнату с прекрасно сохранившимся телом на стуле. Но через пару минут после попадания в комнату воздуха тело рассыпалось в пыль. Замок Звиков в 13 веке охранял торговый путь, проходивший по реке Влтаве. Он построен на очередном повороте реки в самом конце крохотного полуострова, выдающегося в середину Влтавы. Здесь сохранились прекрасные башни, и замок выглядит просто сказочным. Когда ушла необходимость охраны реки, и замок забросили, в нем были военные казармы и склады, после чего он окончательно опустел. Лишь в XIX веке новый владелец отреставрировал его. В замке происходят странные вещи. Если вдруг случился пожар, огонь быстро гаснет сам по себе. Всё время выходят из строя электроприборы, а старая легенда предостерегает, кто проведёт ночь в башне, на следующий день умрёт. велки или по-немецки «шлосс Улинсдорф, неподалёку от Алмаутца. связан с процессами над ведьмами, которые проводила Инквизиция. Здесь до сих пор рассказывают о странных явлениях и звуках по ночам. Катакомбы в Иглове в Южной Моравии окружены загадками. Считается, что в катакомбах вход в четвертое измерение – Звуки органа, привидения и прочие сверхъестественные явления, которые слышны в полночь в коридорах средневековых подземных ходов, ассоциируются с таинственной силой. Исследователи, ранее отвергавшие как ненаучные древние легенды о таинственных подземельях, были вынуждены всерьез заняться их изучением. Одна версия происхождения утверждает, что катакомбы Ягловы. возникли во время разработки немецкими колонистами серебряных рудников. Другая – их выкопали жители города, чтобы прятаться там при пожарах и во время войн. Враги, входившие в Яглову, находили город безлюдным. Сеть подземных коридоров площадью более 5 гектаров протянулась на 25 километров в длину и 12 метров в глубину. На первом из трех этажей катакомб хранились вода и еда, что позволяло людям очень долго прятаться под землей и ночью выходить на поверхность, заставая врагов врасплох. Это лишь крохотная часть замков, подземелий и их легенд. Даже у развалин, оставшихся от некогда грозных крепостей, есть свои легенды, и мы еще поговорим и о белых дамах, и о безжалостных кавалерах. Во всех замковых легендах есть доля романтики и история любви.